Глава десятая. Дядя Флори, друг Анахарсиса Клодца, оратора рода человеческого, одинокий и сумрачный математик, обломок девяносто третьего года, писал свой труд о всемирной революции. Только в о б щ н о с т и всех народов было спасение революции от гнилой восемнадцатой обезьяны, так дядя Флори называл желанного Людовика. Дядя ф л ю р и долго изучал все угнетенные страны, в которых мог вспыхнуть пожар. Пока жив хоть один тиран, свобода не может быть обеспечена ни для одного народа. Неаполь раз, Испания два, Штаты три, Греция четыре. В Германии только что упала голова Занда, во Франции снова растет дух убитой вольности. Оставались Англия и Россия. Россия была загадкой для дяди Флори, а загадок он не любил. Труд его о всемирной революции был написан в форме аксиом, лемм, теорем. В России не народ убивал тиранов, а тираны спорили между с о б о ю Там было рабство. Два имени привлекали внимание дяди Флори: Стефан Разен, страшный казак, который грозил опрокинуть деспотический старый порядок, и в особенности Эмилиан п у г а ч а в Вождь рабов, организатор высокого полета, русский Спартак, удовлетворявший дядю Флюри прямо линейностью в о е н н о й т а к т и к и Рабы, это было тело революции, тело нуждалось в голове. Дядя Флюри не видел этой головы. Русская его теорема от дела второго за номером пятым была недописана. Дядя Флюри зорко следил за русскими сведениями, поэтому, когда он узнал, что молодой русский профессор и поэт, читает в Атене лекции о русской литературе. Он постарался пробраться туда. У поэта была странная фамилия. Дядя Флюри никак ее не мог запомнить. Бюк-кюк, что-то вроде кюкельберг. к Когда дядя Флюри увидел и услышал русского поэта, он еще больше удивился: длинная с о г б е н н а я фигура, вытянутое лицо, кривящийся рот, огромные руки, с л и х о р а д о ч н о двигающимися пальцами. тонкий и хриплый голос все это кого-то напоминало дяде ф л ю р и он где-то уже слышал этот голос на лекции он ходил аккуратно зал от е н е я был переполнен в первых рядах сидели литературные знаменитости дядя ф л ю р и видел сухой профиль белокурого Констана бледное лицо и горящие глаза Жульена толстое крупное лицо Жуи Рядом сидел какой-то бесцветный человек с мутными глазами, который усердно записывал лекции и жадно всматривался во все лица. Может быть, газетчик, журналист. Две первые лекции понравились дяде Флери. Поэт начал с истории и при том древнейшей. Древняя Россия с ее простодушными нравами, мужественным духом п р о с т о н а р о д и я интригами бояр и отсутствием возможности организоваться в единое. Сколько нибудь крепкое государство, развитие частного быта и несовершенство государственного механизма — все это было важно для дяди ф л ю р и По отдаленным предкам он имел возможность приблизиться к разрешению русского вопроса. Впрочем, и вся зала внимательно слушала поэта, может быть, пораженная его необычайной внешностью. Но на кого похож этот длинный, восторженный поэт? Дядя Флори никак не мог припомнить. И только в третий раз во время третьей лекции этого странного поэта он вспомнил. Поэт говорил о древней простонародной русской поэзии. Он утверждал, что народ русский умеет быть в сказках и пословицах удивительно веселым и остроумным. Кто слышит и знает простонародную сказку, тот бывает поражен радушием, мягкосердечием, остроумием и не п а м я т о злобием безымянных авторов. Удальство вид идей русских необыкновенно, но песни, старинные песни русские, самые напевы их и самое стихосложение заунывны. Почему? спросил поэт. Он стоял бледный, выпуклые глаза его сверкали, голос его вдруг о х р и п Не дурно ли это знак, что начиная с древней истории русской, есть у народа что-то, что мешает ему стать великим благодатным явлением в мире н р а в с т в е н н о м Среди всех других народов, сказал он, задыхаясь. Рабство, сказал он глухо. Рабство, которым пахнет хлеб п о с е я н ы й рабом. Рабство, коем поется песня. О, какая ненавистная картина! Как распространяется рабством развращение! Что может сравниться с ежедневным рабством народа, создавшего веселые сказки и создающего грустные песни? И каково думать? Что все это подавляется, все это вянет, что все это быть может опадет, не п р и н е с ш и никакого плода в нравственном мире. Да не будет! И задыхаясь, не владея собой больше, он пошатнулся и, желая удержаться, задел графин с водой и стакан. Графин полетел вниз и разбился в дребезге. В изнеможении Вильгельм упал в кресло и голова его откинулась. Зала ревела от восторга. И тогда Флюри понял, эта откинутая голова была похожа на голову его друга Анахарсиса к л о д ц а ратора человеческого рода. Дядя Флюри помнил, как палач поднял ее за волосы. Вокруг Вильгельма толпились. Он уже оправился и бледный отвечал на р у к о п о ж а т и е Констант в з в о л н о в а н н о и почтительно говорил ему что-то. Вильгельм с трудом слушал. Дядя Флюри п р о т и с н и л с я к ратору. Он пожал ему руку и сказал. строго на него глядя, молодой человек, берегите себя, вы нужны своему отечеству. Когда Вильгельм выходил одним из последних из зала Атейнея, два человека шли вместе с ним, дядя ф л ю р и и маленький белокурый человек с водянистыми глазами. Человек сразу же за дверью метнулся в сторону и исчез. Дядя ф л ю р и взял Вильгельма за руку, мой молодой друг. Если мы пройдем с вами в одну небольшую кофейню латинского квартала, где мне необходимо будет вам сказать несколько слов, от которых многое для меня зависит, я буду счастлив. Вильгельм поклонился с любопытством и готовностью. Голова его еще горела, и идти домой он все равно не мог. Через час дядя ф л ю р и проводил Вильгельма до д о м у Он долго смотрел ему вслед, потом пробормотал с сожалением. Нет, это не то. Это еще не голова. Он подумал и прибавил с удивлением: но это уже сердце. Глава одиннадцатая. Едва Вильгельм оделся, в дверь постучали. Александр Львович звал к себе немедля. Вильгельм застал его в большом волнении. Он ходил по комнате мелкими шагами. На поклон Вильгельма ответил сухо. Прошу садиться, сказал он нахмурясь и продолжая бегать по комнате. Весьма сожалею, но нахожусь п р и н у ж д е н н ы м откровенно к вам обратиться. Вы государь мой ведете себя неосторожно и подвергаете себя всем опасностям с этим сопряженным. Сейчас я получил приглашение из консульства сегодня же посетить консула, дабы иметь объяснение по вашему поводу. И догадываюсь, имею основания догадываться. Что п р и ч и н о й всему ваши лекции, что вы вчерась в э т е н е публично читали, и видимо о вас уже парижский префект в известность поставлен. Вильгельм выпрямился в креслах. Александр Львович бегал по комнате и не смотрел на Вильгельма. и з ъ я с н я л с я он на сей раз в высокой степени официально. Само собой разумеется, государь мой, что я в мыслях не держу, как либо судить ваше поведение. Но вы сами довольно знаете, что с о с т о я у меня на службе, вы тем самым подвергаете неприятностям и даже опасностям людей немало в том невиновных. Вильгельм, бледный, улыбаясь, посмотрел на Александра Львовича. Итак, расстанемся, Александр Львович. Александр Львович продолжал бегать, ничего не говоря. Вдруг он остановился перед Вильгельмом. Что же это вы натворили, друг мой? сказал он с тоской и испугом глядя на него. Официальность с него разом соскочила. Я был, вероятно, неосторожен в выборе выражений. Итак, разрешите мне поблагодарить вас. Я сейчас же съезжаю с отеля. Ну вот, видите, друг мой, сказал с видимым облегчением Александр Львович. Ах, до чего вас неосторожность доводит. Он подошел к Вильгельму, рассеяно потряс его и обнял. Бог с вами, я к вам привык. Жалко друг мой расставаться, сказал он скороговоркой. Съезжать с отеля Вильгельму пришлось даже скорее, чем он думал. В его комнате сидело двое людей с унылыми лицами. Один из них протянул ему пакет. Префект парижской полиции извещал коллежского а с с с с с а Кюхельбекера, что по распоряжению его, парижского префекта, он Кюхельбекер должен покинуть Париж. в срок не превышающий двадцать четыре часа и о маршруте своем поставить префектуру в известность. Другой молча вручил ему вторую бумагу, где было указано, что н а с т о я щ и м предписывается произвести осмотр вещей и бумаг к о л е ж с к о г о с е с с о р а к и х е л ь б е к е р а а будет нужно и выемку. Они стали рыться в его бумагах. Один из них вытащил портрет Занда. Кто это? спросил он подозрительно. Мой покойный брат. Отвечал Вильгельм. Через час, перерыв в е щ и Вильгельма, оба р а с к л а н и л и с ь и попросили записать маршрут, к о и м господин Кюхельбекер намеревается следовать. Вильгельм написал: Париж, Дижон, Виллафранка, Ницца, Варшава. Он хотел написать Неаполь, но написал Варшава. Должно было соблюдать осторожность. Мы еще явимся за свидетельствовать ваш отъезд, проговорил один из префектовых послов. На следующее же утро Вильгельм сел в дилижанс. Людей в дилижансе ехало немного: англичанин, двое французских купцов, да маленький неопрятный человек с бледно-голубыми глазками. Где он видел эти глаза этого человека? На лекции, на улице. Забавно, это вероятно случайность, но маленький человек все время попадался ему на пути. Англичанин сошел в Дижоне, маленькому человеку было по пути с Вильгельмом до самой в и л л а Франки. Глава д в е н а д ц а т Вилла Франко был белый городок, прижавшийся к у т е с а м Большая пристань была неприступна для бурь. Крепость Монтальбана так тонко врезывалась в голубой воздух. Вокруг белых домиков были сады а г р у м и е в с м о к о в н и ц маслин, плакучих ветел и миндальных дерев. Дряхлый камень был покрыт п л ю щ о м Желтые скалы обросли тмином, дикими анемонами, лилиями. г е о ц и н т а м и Вильгельм то и дело натыкался на цветы а л о э росшие среди расселен. Поодаль рыбаки тянули сети, пыхтя короткими трубочками и перекидываясь словами. Дальше виднелись верфи, оттуда несся шум. Вильгельм спустился к бухте и зашел позавтракать в прибрежную т р о т т о р и ю Вместе с ним зашел его спутник, тот самый маленький, и уселся за столик поодаль от Вильгельма. Он был скромен, но смотрел в ы ж и д а т е л ь н о и тревожно. Что-то удержало Вильгельма от того, чтобы кивнуть человеку, ч попросить его присесть к своему столику. Вильгельму дали бутылку местного вина, молодого и крепкого, и устриц. Ночь, как всегда на юге, упала сразу, без предупреждения, без сумерек. Зажгли фонарь. За столиками сидело несколько гондольеров, среди них один красивый с черными глазами. Вильгельм п о д о з в а л его и начал сторговываться в Ниццу. г о н д о л ь е р выглянул в окно, посмотрел на небо и лениво сказал: "Но, сеньор, будет буря". Вильгельма вспутник посмотрел на гондольера и медленно закрыл правый глаз. Гондолььер подумал: "Хорошо". Он вдруг согласился, но заломил цену. Вильгельм ужаснулся. Спутник Вильгельма опять подмигнул гондольеру, и гондольер, подумав, равнодушно сбавил. Вильгельм распростился с ними и вышел. Только огненные точки фонариков на гондолах колебались вверх и вниз по воде, шары фонарей так и оставались светлыми шарами и не освещали тьмы. Было очень темно. Гондольер немного задержался в т р о т о р р и Он вышел, не глядя на Вильгельма, и надвинув на голову свой колпак, пошел к берегу. Луиджи. Так кликнул он не громко. Ао! отозвался детский голос. Мальчик причалил к берегу, выпрыгнул и живо заговорил, указывая рукой на небо. Гондольер махнул рукой. Согнувшись под тесной крышей гондолы, Вильгельм задыхался. Гондола лезла с волны на волну. Гондольер молчал. Началась гроза. Они уже не скользили по волнам, а шли вверх и вниз. Лил дождь. В гондоле было душно, как в земле. Гребите к берегу, сказал Вильгельм гондольеру. Гребите к берегу, черт возьми! Нет ли у вас второго весла? Но сеньор, гондола не с л а с ь у берега, каждую минуту ее относила. Так прошло с четверть часа. Наконец гроза прекратилась, духота сразу прошла. Гондольер тяжело дышал, он положил весло и отдыхал. Далеко впереди замаячил огонь, другой. верно рыбачьи лодки. г а н д о л ь е р шагнул к кабинке, в которой сидел Вильгельм, и сел рядом с ним. Он молчал. Его молчание и осторожные движения встревожили Вильгельма. Вдруг г а н д о л ь е р схватил Вильгельма за горло и повалил на дно. Вильгельм своими громадными руками обхватил шею Гандолььера. Оба они лежали на дне гондолы. Вильгельм задыхался. Он почувствовал, что слабеет. И в последний раз сдавил гондольеру горло. Тотчас стало свободнее дышать. Он высвободил голову, привстал и придавил коленом грудь гондольера. Тот тяжело дышал и смотрел на в и л ь г е л ь м а выкатившимися глазами. Вельгельм обшарил его и нашел за поясом стилет. Стилет он бросил в воду. Он был в бешенстве. Ему хотелось убить гондольера и бросить его с размаху в море. но он только хрипел ему в лицо, греби сейчас же. Вдруг незаметным движением ноги гондольер бросил Вильгельма на дно гондолы. Вильгельм крикнул и ударился о борт головой. Потом ему показалось, что лодку сильно качнуло. Он очнулся и увидел, рыбаки держали крепко гондольера, бледного и растерянного, и вопросительно смотрели на них обоих. "Почему ты хотел меня убить?" спросил Вильгельм. г о н д о л ь е р махнул рукой по направлению к в и л л а Франке. Деньги, пробормотал он. Какие деньги? Вильгельм ничего не понимал. Вдруг он вспомнил о своем спутнике с водянистыми глазами, который мельтешил у него перед глазами еще в Париже. Он с любопытством посмотрел на Гондолььера. Этот маленький шпион? спросил он у г о н д о л ь е р а г о н д о л ь е р не отвечал. Рыбаки крепко держали его за руки. Вильгельм пожал плечами. Отпустите его, сказал он рыбакам, и помогите мне добраться до Ницы. Только добравшись до Ницы, Вильгельм обнаружил, что из трех пачек ассигнаций, которые ему всунул Александр Львович при прощании, осталась одна, самая жиденькая. Две, вероятно, вывалились при свалке в гондоле или их успел таки вытащить гондольер. Нечего было и думать, о не а п о л е Броглио. И Греции. Глава т р и н а д ц а т Везде носились слухи, на улицах шептались. Пьемонте, Карбонарии, друзья Вольности восстали против Иезуитов, судей, против короля. Король призвал ненавистных Австрийцев. Австрийские войска, по слухам, приближались, чтобы раздавить Вольность народную. Австрийцы, тудески. были всем ненавистны. Вильгельм ненавидел их вместе со всеми и, проходя по улицам, чувствовал себя п ь е м о н ц е м Глава ч е т ы р н а д ц а т я оставил Италию в грустном расположении духа. Слухи, распространившиеся в последние дни моей бытности в Ницце о движениях п ь е м о н с к и х карбонариев, бунт Александрии и ропот армии, предчувствие войны. И разрушение у д в о и л и мое уныние. Гром завоет, зарев блески ослепят унылый взор. Ненавистные тудески не спадут с ужасных гор. Смерти с тысяч ружей грянет, в т ы с я ч и штыках сверкнет. Не родясь весна увянет, вольность не родясь умрет. Здесь я видел о б е щ а н ь е светлых беззаботных дней, но и здесь не спит страданье. м у у спугает звук цепей. Глава пятнадцатая. И вот опять Петербург. В Петербурге Вильгельм заметался. Прежде всего у него не было ни гроша денег. У с т и н ь я Яковлевна сама перебивалась, Бог знает чем, из каких-то пенсионных крох. Между тем Вильгельм ясно чувствовал, все его сторонились. Двое-трое постарались его и вовсе не заметить при встрече. Модест Корф. е л е кивнул ему, зато Рылеев обнял его и крепко поцеловал. Слыхал, в с е о о тебе слыхал, о тебе чудеса рассказывают. Расскажи о Германии, о Франции. Лекция твоя где? Записана. О Греции, о Греции что там слышно? Вильгельм рассказывал охотно. Конспект его парижских лекций брали на расхват и Вяземский, и Александр Иванович Тургенев, и даже Болтун Булгаков. а голод смотрел ему в глаза. Он пробовал сунуться по-прежнему в университетский пансион, но там его приняли холодно и сказали, что нужно подождать. Он начал подумывать, не издавать ли журнал, но для этого нужны были деньги. Наконец Вяземский и Александр Иванович Тургенев взялись хлопотать о нем. Пока о нем хлопотали, Вильгельм уныло ездил к тетке б р е й т к о п ф Там уже не б ы в а л о д у н и Она в этот год жила с матерью в Москве. К Софии он не ходил. Раз он встретил ее на улице, она ехала с кем-то в фаэтоне и громко смеялась. Вильгельм быстро с б ь ю щ и м с я сердцем свернул в переулок. Он эту ночь плохо спал. Он получил письмо от Софии, веселое, душистое. Как ни в чем не бывало, София выговаривала ему, что он приехал и носа не кажет. Или он возгордился? Теперь о нем так много говорят. Вильгельма п о к о р о б и л а с о ф и нынчек к нему относилась как к занятной фигуре. Теперь его можно показывать в салоне. Он порвал письмо, уткнулся в подушку, заплакал, но к Софии не пошел. Зато часто бывал он у брата Миши. Брат Миша все больше привлекал его. Сухощавый со строгим лицом, угрюмым видом, неразговорчивый. Он и теперь, как в детстве, был полной противоположностью Вильгельма. о т ц о в с к а я натура, кровь старого немца Карла Кюхельбекера. Брата он любил нежно, но ничем старался этого не обнаружить. Жил он в гвардейском морском экипаже, в офицерских казармах, ел и пил как простой матрос, и уже начал дичиться всех окружающих. Он слегка прихрамывал, сломал себе ногу во время учебного плавания. Матросы его любили, и часто Вильгельм заставал брата в разговорах с ними, когда они приходили за распоряжениями. Вильгельм и сам вступал с ними в разговоры. Матрос Дорофеев, рыжий веселый человек с о в з д е р н у т ы м носом, полюбил с ним разговаривать. Общих тем было много: путешествия. Дорофеев ходил в кругосветное плавание, бывал и в Марселе, и в Гамбурге. С каждым разом Вильгельм все больше убеждался, что прав был в своей любви к простонародности. Этот матрос с умными глазами, его товарищ к у р о п т е в приземистый мрачный знали уйму вещей, и вертя цигарки в руках неторопливо обдумывали ответы. Это были истинно серьезные люди, серьезнее, чем Моде Корф. Миша, как и Вильгельм, чуждался света. Свет был закрыт для обоих братьев, для одного по причине характера, для другого по причине его скромной карьеры. И отторженные от света, в заботах о куске хлеба на завтрашний день, с т р я с и н о й вместо почвы под ногами, потому что и деятельность одного, и служба другого зависели каждый день, каждый час от каприза какого-нибудь генерала или полицейского, братья могли уйти только либо в себя. Либо в какое-нибудь дело, которое бы их поглотило целиком, и это их сближало. Александр Иванович Тургенев хлопотал. Он намекнул к ю х е л ь б е к е р е своему п а т р о н у князю Голицыну. Князь Голицын, против всякого ожидания, отнёсся к имени Кюхельбекера внимательно и прямо таки удивил Тургенева готовностью устроить молодого человека. Через неделю он сказал Тургеневу, что единственный выход для Кюхельбекера — это поступить на службу к генералу Ермолову. который как раз теперь в Петербурге, только что прибыл с Конгресса и скоро едет в Грузию. Тургенев сказал об этом Вильгельму. Ах, ведь в Грузию теперь Грибоедов, конечно, согласен, хоть сию минуту. И внезапно он спросил Тургенева: а скажите, Александр и в а н о в и ч ведь Ермолов должен был идти помогать Греции? Не вышло, сказал Тургенев. Меттерних угомонил царя. Вильгельм задумался и повторил: согласен и благодарен. Новый план созрел у него в голове. Ермолов был единственный генерал, который пользовался народностью, популярностью среди молодежи. Он был генералом молодежи. Правительство его подозревало в ч е с т о л ю б и в ы х замыслах. Попросту царь боялся, что Ермолов столкнет его как-нибудь с престола, и пока что отдал ему Кавказ, благо подальше. От Кавказа до Греции, естественный путь. Что если Ермолов решится и сам пойдет в Грецию, вся молодая Россия встанет за него. Голова у Вильгельма закружилась. Вот это значило идти в Грецию не с пустыми руками. Это уже было не б е р е б и Александра Львовича. Он крепко потряс руку слегка задаченному Александру Ивановичу и выбежал от него. Как обрадовался бедняга, п р о б о р м о т а л Тургенев. Голицын заинтересовался Кюхельбекером недаром. Он слышал это имя и имел о с н о в а н и е полагать, что этим именем интересуется еще кое-кто, чьим именем князь Голицын дорожил в тайниках души более, чем именем Бога, которому молился не менее трех раз в день. И имя Ермолова выплыло недаром. Князь Голицын заговорил о Вельгельме при встрече с министром иностранных дел не с е л ь р о д е Несельроды сухой маленький немец насторожился. На завтра он доложил царю: "Ваше величество, коллежский а с с и с о а р Кюхельбекер прибыл из заграницы и просит определиться на службу". Царь вопросительно посмотрел на министра: "Разве он не в Греции?". "Никак нет, пока еще нет. Я полагал по докладам, что он в Греции. Ваше величество, вследствие некоторых причин, которые вам известны, его по моему крайнему мнению... Следовало бы, подобно его другу Пушкину, п о д е р ж а т ь некоторое время подали. Царь слушал с удовольствием. Как раз на днях князь г а л и ц ы и передавал мне, что у него просили за Кихельбекера. Я бы осмелился предложить следующее: здесь в настоящее время находится генерал Ермолов. Как Ваше величество отнеслись бы к мысли направить этого беспокойного молодого человека в столь же беспокойную страну? Министр смотрел ясными глазами в ясные глаза царя. Царь склонился, я ю щ у ю лысину. Да, только в Грузию и никуда более. п о д е р ж а т ь в Грузии и не выпускать. Переговорите, будьте добры, с а л е к с е е м Петровичем. 19 сентября 1821 года коллежский а с е с с о р Вильгельм Карлович Кихельбекер был официально зачислен на службу при канцелярии наместника Кавказского. Но еще тридцать первого августа, не дожидаясь утверждения, он выехал с Ермоловым на Кавказ.